Глава 2 В школе, как обычно, вместо приветствия я огрел портфелем своего заклятого врага Ксифона и тут же спрятался заморок. Ксифон никогда не был силен в наваждении, поэтому я и не боялся, что он меня увидит. Из-за морока я с интересом наблюдал, как Ксифон вертится волчком, пытаясь разглядеть, кто его ударит. зергиль, сволочь ты эдакая, я ведь знаю, что это ты, а ну выходи!» «Сейчас, побежал уже». «Полизуешься тем, что я не очень силен в наваждении». «И кто в этом виноват? Я, что ли? Учиться надо, а не по кафе бегать». По части сбегания с уроков ксифону равных не было. С другой стороны, он почему-то ходил в любимчиках у нашего классного руководителя. но «Ну, погоди, дождешься ты у меня?» Я создал свое подобие и заставил его на миг показаться из-за Потом направил его к выходу. Ага, злорадно прошептал Ксифон. Ты сам не такой, шлавкач, каким хочешь показаться. Он осторожно стал красться за еле заметным облачком морока, за которым, по его мнению, скрывался я. Ну, держись, завопил он, бросаясь в атаку. Естественно, мой образ на его храбрый бросок никак не прореагировал. Ксифон же, пролетев сквозь него, впечатался носом в бюст Горуяна. О, завыл он. Я уже сдерживаться не мог и расхохотался. Морок, естественно, рассеялся. Ксифон с откровенной ненавистью уставился на меня, однако хуже всего для него было то, что его позор видели еще несколько одноклассников, а значит, скрыть его не удастся. Эти свидетели сейчас и присоединились к моему смеху. «Ловко тебя надули, Ксифон!» Заметила Клення, хихикая. Говорили ведь тебе, учи на вождение. Ксифон, что-то сердито бурча себе под нос, Направился к двери класса, волоча за собой портфель И потирая красный опухший нос. Ты бы к врачу сходил, посочувствовал я ему. Вчерашний мой синяк был отомщен. Пошел ты, ангелочек, рявкнул он. Назвать какого-нибудь черта ангелом — это было страшное оскорбление. Я уже хотел было броситься в драку, но тут появился наш классный. Он оглядел всех нас с высоты своего гигантского роста, помахивая хвостом, украшенным элегантной кисточкой. Поправил очки. «Так», — прокаркал он, — «Зергейль, опять ты хулиганишь?» «А что я?» — праведно возмутился я. «А вы слышали, как он меня назвал?» Собравшиеся вокруг одноклассники подтвердили мою правоту. Учитель холодно оглядел всех. Вокруг мгновенно установилась тишина. «С отчетом одного твоего родственничка!» — усмехнулся он. «В этом нет для тебя ничего оскорбительного!» Я насупился. «Мой дядя? Это мой дядя, а я — это я!» Но спорить с учителем себе дороже. «Да, господин Викентий!» Тот, кажется, даже был разочарован моей покладистостью. и Еще бы лишился такой возможности наказать неугодного ученика. Викеша, наш классный руководитель, почему-то не взлюбил меня с первого взгляда, хотя и поделать со мной ничего не мог. Я был в пятерке лучших учеников школы и участвовал в нескольких олимпиадах и даже один раз взял второй приз». Поэтому директор школы приказал всем учителям помогать мне на занятиях в случае необходимости. Так что с этой стороны Викеша ничего не мог мне сделать. Любое снижение моей успеваемости по его предмету немедленно вызвало было разборку с директором. Тогда, с присущим всем чертям коварством, он, наоборот, стал завышать мне оценки, в надежде, что я расслаблюсь, перестану учить его предмет, получая пятерки на халяву. А вот фиг ему. Возможно, я немного и лентяй, но вовсе не дурак. Едва я понял план нашего классного, так сразу засел за занятия по его предмету с удвоенной энергией. А после каждого ответа я сам выставлял себе оценки, оценивая себя весьма критически». Поэтому по своей шкале я был твердый хорошист. Ну, может, еще небольшой плюсик наличествует. Зато классный журнал украшали пятерки с двумя, а иногда и с тремя плюсами. Понятно, что на самом деле учителя звали именно Викентий. Викеша — это я так назвал его про себя. «Так, ладно, концерт окончен, все в класс». «Вы помните, что сегодня последний день занятий? Значит, будете получать табели в класс, дети, в класс!» Веселой гурьбой мы ввалились в класс и заняли свои места. Последним вошел Викентий. Он подошел к своему столу и раскрыл журнал. «Итак», – заговорил он, – «а вот и подошел к концу еще один учебный год. Пятьдесят лет назад семидесятилетними малышами вы вошли в этот класс. С тех пор вы многое узнали и многое поняли. Однако этот год важен в вашей жизни совершенно по другой причине. Этим летом вы впервые должны выполнить практические задания». Без отметки о прохождении этих заданий вы не будете переведены в следующий класс. И вам придется остаться на второй год. Что значит практика для чертей, объяснять не стану. Поэтому я с сожалением должен сообщить, что один из вас до сих пор не подал мне сведения о том, где он будет проходить практику». «Под прямо-таки ледяным взглядом учителя я поюжился». «И если этот кто-то в течение десяти минут так и не подаст заявку, то я буду вынужден поставить ему неот». «Ну где ж ты, дядя?» – чуть ли не взвыл я. В тот же миг на столе у классного руководителя материализовался какой-то свиток. Некоторое время он назадаченно разглядывал его. «Прошу прощения, срочная почта!» – пробормотал он. Взяв свиток, он некоторое время изучал его – «Ничего не понимаю. Штамп Министерства Наказаний!» Викентий развернул свиток и углубился в чтение. Вот его лицо перекосилось, и он уставился на меня. «Эзергиль!» — рявкнул он. «Я поспешно вскочил». «Да, господин Викентий!» Учитель опять скривился. «Это из Министерства наказаний. Заявка на некоего ученика нашей школы из Иргиля для прохождения летней практики». «Спасибо тебе, дядя». «И нечего ухмыляться», — совсем рассердился учитель. «Раз уж тебе неизвестно, по какой причине выпала такая честь, то не посрами нас. Хотя чего тебя просить, ангелочек». Класс замер. Я покраснел. Учитель подошел к столу и попытался опуститься на стул. Попытался потому, что в последний миг стул вдруг отодвинулся, и господин Викентий опустился на пол. «Эзергиль!» – заорал он, скакивая с пола под общий хохот класса. «А?» – я отвлекся от изучения пейзажа за окном и недоуменно устался на учителя честными глазами. «А пусть докажут, что это я! Не будет же он наказывать весь класс!» «Викентий тоже сообразил, что у него нет никаких шансов доказать мою вину». «Сядь!» — рявкнул он. Я поспешно опустился на место. «Итак, раз все определились, то я зачитаю список класса. Кого называю, тот подходит ко мне и расписывается в получении табеля». Викентий опять попытался сесть за стол. Покосился на меня и остался стоять. Взял журнал». Я находился практически в конце списка, и поэтому со скучающим видом смотрел, как одноклассники подходят к учителю, расписываются в его ведомости. Девочки потом делали реверанс, мальчики легкий поклон учителю и возвращались на место. «Ксефон!» – возвестил Викентий. «Ксефон, ты проходишь практику у меня. Задание получишь позже. Задержись после занятий». «Ну, конечно. Кто бы сомневался, разве Викентий позволит своему любимчику не сдать практику? А такой шанс достаточно велик, если он будет проходить ее где-то на стороне». Ксифон, услышав, что ему придется после занятий задерживаться в школе, скривился. Болван даже не понял, что для него это к лучшему. «Эзергейль!» – наконец услышал я свое имя и поспешно подошел к столу учителя, расписался в ведомости. Викентий сверился со свитком. «Тебе сегодня надлежит явиться к четырем часам в главное здание министерства, центральный вход. Вот пропуск!» Я молча принял пропуск и вернулся на свое место. Аккуратно сел». Последний миг стул попытался вынырнуть из-под меня, но я был настороже Стул только дернулся, но остался на месте. А вот я в учителе разочаровался. Повторять ту же шутку, что провернул ученик, и в этом нет стиля. Он мог бы придумать что-нибудь получше. Я сделал вид, что ничего не заметил. Викенти покраснел. «Занятия окончены!» – возвестил он и выскочил из класса. Тут же все зашумели. Меня обступили со всех сторон, посыпались вопросы. «Счастливчик!» — шумели вокруг. «Изергель, признавайся, как тебе удалось заполучить это славное местечко для практики? В самом министерстве наказаний?» «Да, повезло!» «А чем ты будешь там заниматься? Сортировкой грешников?» «Да вряд ли. Работа ответственная. Там надо взвесить вину каждого и назначить соответствующее наказание». «Наверное, дрова под котлы подкладывать заставят», — буркнул Ксифон, но его никто не слушал. «Сегодня определенно был не его день». Я же вдохновенно врал, отвечая на осыпавшиеся со всех сторон вопросы. «Счастливчик? Что значит счастливчик? Кто счастливчик, а кто долго и напряженно готовился? Я еще в начале года написал письмо в министерство, потом проходил разные тесты. Меня отобрали из сотни, не тысячи кандидатов. А вчера я лично был в министерстве у администратора, и мне сообщили, что я прошел конкурс, а вы, говорите, счастливчик. Ух ты, восхищенно вздохнул класс. Эх, возмутился Кронт, а ты мне ничего не сказал? Я бы, может, тоже прошел. Это я оставил без комментариев. Только свысока оглядел Кронта, явственно дав понять, что, думаю, по поводу этого заявления. Да он и сам это прекрасно знал. Чем заниматься буду, продолжал я вдохновенно врать. Еще не знаю. Но, возможно, сам администратор возьмет меня к себе в помощники. Тут я понял, что заврался. И поспешил поправиться, пока не разоплачили. Но это я, конечно, загнул. Однако, скорее всего, буду работать вместе с ним. Под почту там сортировать. Личные дела грешников просматривать. «Ух ты!» – опять раздался общий восхищённый вздох. «Ну ладно, ребята», – я кивнул всем головой, изобразив важного господина, – «сами понимаете, мне пора к четырём быть в министерстве, а до этого ещё надо подобрать одежду подходящую, дела разные переделать. Ну всё, всё, пока». Я поспешно выскочил в коридор и кинулся в сторону. И вовсе не к выходу. Как я и подозревал, за мной помчались несколько ребят. Из-за угла я проследил, как они в попытке отыскать меня направились к главному выходу из школы. Во главе компании я углядел «Ксифона». Мысленно посмеиваясь над ними, я направился к черному входу. С какой целью Ксифона и его компания бросились за мной, догадаться было нетрудно. Нет, сегодня определенно не его день. Проходя мимо кабинета директора, я услышал голос нашего классного. «Но «Ну разве я мог упустить такую возможность?» Прошмыгнув в приемную, я тут же спрятался за шкаф. «Господин директор, это возмутительно! Он ведет себя вызывающе, совершенно не уважает педагогов!» «Во ком это Викеша?» «Господин Викентий, я вас не понимаю. Об этом ученике от других учителей я слышал только хорошее. И вы знаете, какая честь оказана нашей школе? Его вызвали проходить практику в самом Министерстве наказаний». «Ого!» Разговор-то, похоже, обо мне становится все интереснее и интересней. А вот об этом я и хочу поговорить. И я не считаю, что такой несобранный, невоспитанный чёрт сможет должным образом поддержать честь нашей школы. «Полно вам, господин Викентий. Он один из лучших учеников. И тем не менее я настаиваю на том, чтобы сменить его. Я могу предложить вам другого кандидата, воспитанного и толкового». «Господин Викентий, мне кажется, вы не совсем понимаете, это была конкретная заявка, ни вы, ни я ничего поменять здесь не можем, даже если бы я и хотел это сделать, никак не пойму вашего плохого отношения к этому ребенку, он толковый мальчик». «Можно сказать, даже талантливый. Поверьте мне, он далеко пойдет». «Господин директор, я... я тогда настаиваю на проверке. Раз мы ничего не можем сделать с переназначением, то я настаиваю, чтобы была проверка». «А что вы хотите?» «Узнать его задание на летней практике и попытаться ему помешать. Если Зергили правда так хорош, как вы о нем говорите, то он справится». господин викентий вы забываетесь вы считаете а впрочем директор вдруг замолчал и задумался я затаил дыхание еще бы ведь сейчас решалась моя судьба интересно какие мои шансы если против меня выступит викентий это не по правилам это не по правилам словно прочитал мои мысли директор и «Кстати, а кого вы хотели отправить на практику в министерство вместо Эзергиля?» «Сифона? Господин директор, толковый парнишка, настоящий черт!» «Ага, знаю, знаю, наслышан!» В голосе директора не было никакой радости от того, что он слышал. «Об этом протеже Викентия». «Вот что, господин Викентий». «А вы, видно, забыли древнее правило. Учителя не могут вмешиваться в практику своих воспитанников. Ни вы, ни я, никто не может это сделать. Задания дети должны выполнять самостоятельно. Однако ваша идея мне понравилась. Как я понял, вы предлагали вместо Изергиля «Ксифона». «Отлично. В таком случае я назначаю Ксифону задание. Пусть он помешает Изергилю выполнить его практику. И если этот Ксифон так хорош, как вы говорите, то он без труда справится с этой задачей». «Господин директор...» «Что? Разве несправедливо «По-моему, справедливо. Ваш протеже против моего. Более того, я готов поставить на успех Эзергиля 2000 монет. Вы готовы поддержать мою ставку?» «Да у Эзергиля нет никаких шансов против Ксифона. Ксифон настоящий, черт Эзергиль, не поймешь, кто? Ангелочек какой-то». господин викентий не оскорбляйте учеников в моем присутствии вы готовы поддержать ставку Ха, вы можете попрощаться со своими монетами, но только не вмешивайтесь в это дело на стороне зергеля а вы на стороне ксефона скрепим наш договор кровью Судя по возникшей паузе, Викентий как раз и собирался вмешаться на стороне ксефона Однако нарушить договор, скрепленный кровью, он не смелится Я самым внимательным образом прослушал те пункты, которые внесли Викентий и директор в договор. Еще бы мне не слушать. От этого напрямую зависел успех моей практики. В конце я едва не завопил от восторга. Договор исключал вообще какое-либо вмешательство со стороны спорщиков. Они не могли воздействовать на наше противоборство с Ксифоном ни прямо, ни косвенно. Не могли никому даже сообщить о споре до его прекращения после победы одной из сторон иначе, чем по взаимной договоренности и согласии обеих спорящих сторон. Не могли никого нанять для вмешательства. Нет, Директ я всегда был высокого мнения но после подобного но оно поднялось еще выше как я ни старался но так и не смог придумать ни одного способа обойти этот договор. А раз вмешательство в спор со стороны викентия мне не грозило то с ксефоном я разберусь и сам. Судя по недовольству звучащему в голосе викентия он тоже понимал что его вмешательство в спор исключили напрочь. «Можно было и не так сделать». «Можно и не так», — согласился директор. «Итак, я позвоню в Министерство наказания и сообщу им о возникшем споре. Думаю, они согласятся предоставить допуск к вашему ксифону, а там уж пусть он действует сам». «А вы ничего не можете сказать Эзергилю? По условию договора вы не можете ему ничего говорить о споре». «О, не переживайте, господин Викентий, от меня Эзергейль ничего не узнает, ни от меня, ни от кого другого, однако, как бы он ни узнал все это от вас!» Викентий фыркнул и вышел из кабинета. На миг испугался, что он меня увидит, но учитель выскочил так быстро, что вряд ли меня разглядел. «Любишь подслушивать?» — раздался вдруг веселый голос. Я вздохнул. Ну, раз застукали, то прятаться смысла нет. Я вышел и виновато опустил голову. — Ты тут виноватого мне не строй, — усмехнулся директор. — Все равно не поверю. Спрашивать, все ли ты слышал, я не буду. И так знаю, что все. — о как вы узнали, что я тут... Ха -ха. «Хочешь это знать? Пожалуйста, рановато вам молодым еще тягаться со старой гвардией. Парень ты, конечно, талантливый, но вот смотри, видишь этого паучка. Думаешь, я зря запрещаю его уборщица смахивать? Он сидит себе в углу и плетет себе свою паутину, а я вижу все, что видит он. Теперь понял понял?» Вздохнул я. «Как же я не подумал, что директор может присматривать за своим кабинетом, даже если его в нем нет? Самонадеянный болван!» – опругал я себя. «Но в таком случае поговорим о более важных делах. Раз уж ты все узнал о нашем споре...» «Причем не от меня, а от тут директор фыркнул, самого Викентия, то я ничего не нарушу, если кое-что объясню тебе». «Викентий несколько напыщен имеет слишком высокое мнение о своих способностях. Думаю, проучить его будет полезно. Ты видишь, как я верю тебе?» «А я даже поставил на твою победу две тысячи монет, зергиль Не разочаруй меня!» «Чтобы я проиграл Ксифону, этому болвану? Да никогда!» «Только, господин директор, а что я получу за свою победу? Вы получаете две тысячи монет, а я...» Только отметку о прохождении практики не так не пойдет. В тот момент, когда вы заключили пари с Викентием, дело уже перестало быть обычной школьной практикой». Директор вдруг расхохотался. «Этот болван еще сомневался, что ты истинный черт. Ты получишь четвертую часть моего выигрыша плюс гарантированную пятерку по моему предмету в следующее десятилетие. Идет...» «Идет. Заключим договор?» моё предложение привело директора еще в больший восторг. «Нет, парень, с тобой меня разочарование не ждет. Скорее ждет разочарование Викентия и его протеже. Заключим». Через десять минут я выходил из школы в приподнятом настроении. Нет, в том, что теперь у меня под ногами будет путаться ксифон, стараясь всячески мне помешать, ничего хорошего, конечно, не было. Моё задание и так было не слишком привлекательно, а тут ещё одна нагрузка в дополнение. Но если я всё сделаю нормально, да, плюсов всё равно было больше». Задумавшись, я совсем забыл о Ксифоне и его компании. Подслушивая разговор в кабинете директора, я задержался в школе гораздо дольше, чем рассчитывал. Ксифон же с компанией, судя по всему, все это время усиленно разыскивали меня по всему школьному двору, и выглядели они довольно злыми. Впрочем... Если смотреть на их поцарапанные физиономии и порванную одежду, причины быть злыми у них были. Похоже, они меня искали в зарослях и думали, я там прятался. Вот идиоты. Впрочем, кто тут идиот, будет ясно в ближайшие пять минут. Если я что-нибудь не придумаю за это время, то буду выглядеть гораздо хуже, чем они сейчас». «А вот вы где!» — сразу перешел я в наступление. «Наконец-то я вас нашел! Вы что тут в прятки играть вздумали? Совсем спятили? Я вас везде ищу!» Ксифонс-то, товарищи, замерли, а шерашено уставились на меня. «Ну что смотрите?» — разозлился я. «Вас господин Викенти обыскался, уже громые молнии мечет. Говорит, что если вы не паяетесь в течение десяти минут...» «Что можете забыть о практике? ксифона это тебя касается!» «Ты чё гонишь?» — поинтересовался Ксифон. «Совсем плохой стал?» — учестливо поинтересовался я. «Ты помнишь, что тебя господин Викентий просил после занятия остаться? Или память напрочь отшибла?» Я демонстративно посмотрел на часы. А, впрочем, если вы думаете, что я шучу, то можете подождать еще четыре минуты и посмотреть, что из этого выйдет. «Эй, а ты нам тут случайно хвосты не крутишь?» — осведомился один из компаний Ксифона. «Ого, а у Ксифона в приятелях есть один соображающий. Неожиданно, но ничего, долго не задержится». «Я?» Искренне возмутился я. Я ведь первым из класса вышел, а ухожу последним. Вам это ни о чем не говорит. Где я, по-вашему, пропадал все это время? Утрясал мелкие вопросы со своей практикой, а потом Викентий попросил вас разыскать. Уяснили? сифон явно занервничал. «О, ладно, ребята, мне пора, я побежал. Он сорвался с места и бросился в школу. Да вы чего ждете?» – повернулся я к твоим приятелям Ксифона. «Впрочем, я не уверен, что господин Викентий разыскивал и вас. Очень возможно, что его, куда эти придурки подевались, к вам и не относятся». Через мгновение я разглядывал только спины уносящихся в сторону школы приятелей Ксифона. «Идиотизм – это навсегда!» – прокомментировал я это зрелище. Но как они точно все поняли, сразу сообразили, что придурки именно о них. Настроение поднялось еще выше. На свиствая веселый мотивчик я покинул территорию школы и зашагал в сторону стоянки такси. Около дома меня дожидался дядя. «Но как все прошло в школе?» – поинтересовался он. «Великолепно!» – вполне серьезно воскликнул я. «Только возникла одна проблема. Я рассказал о подслушанном разговоре в кабинете директора. О нашем с ним договоре я благоразумно умолчал. Все-таки дядя – ангел. Но он может это все немного неправильно понять». Дядя нахмурился. «И подобное у вас в порядке вещей?» «А что, подобное спор?» «Да, конечно, спор — это же чисто чертовское занятие. А ведь недаром говорят на земле, кто спорит, тот черту душу закладывает». «Да я не об этом», — поморщился дядя. «Думаешь, я не знаю про спор? Помню еще, я про эту твою проверку. При мне такого не было». «Да и при мне не было, сам впервые услышал, но в конце концов помешать кому-то выполнить его работу это ведь чертовски чёртово дело. Всё нормально. И тебе это нравится? Ну, я бы так не сказал. Однако это состязание с ксифоном заботит меня в последнюю очередь. Дядя задумчиво оглядел меня. «Ну ладно, я еще подумаю, только все это мелочи. По сравнению с неуспокоенной душой, ты понимаешь, как она страдает. И твой долг, между прочим, помочь ей». «Помочь ей? Это твой долг, — возразил я, — который ты просто переложил на меня». «Ничего, разнообразить свои действия полезно, не все же вам чертям вредничать. Надо что-нибудь и хорошее сделать». «О да», — скривился я, — «скажи кому, какое у меня летнее практическое задание, так засмеют. Ну ладно, думаю, полезное что-нибудь можно извлечь из этой ситуации». «Полезное будет для тебя то, что ты поможешь несчастной душе страдающего человека. Одно это должно заставить тебя чувствовать себя лучше». «Конечно, дядя», — кивнул я, — «ну не спорить же с ним. И сообщать о пятистах монетах, что я получу в случае успеха своей практики, ему тоже не стоит». «Ты даже не представляешь, насколько я буду удовлетворен, если смогу помочь этой несчастной страдающей душе!» Дядя долго смотрел на меня, но ничего подозрительного в моих честных глазах не разглядел, поэтому ограничился только кивком. «Я тебя зачем, собственно, искал? Вот тебе моя визитка!» Помощь страдающей душе – дело тонкое. Тебе наверняка может понадобиться помощь различных служб рая. Конечно, по договору они и так обязаны будут тебе помочь по предъявлении тобой твоего школьного задания. Но, думаю, моя помощь существенно ускорит все бюрократические тонкости. «Вот спасибо!» Искренне обрадовался, я пряча визитку. «И не подведи меня, я искренне надеюсь, что ты не подведешь». «Никак дядя тоже с кем-то поспорил», — мелькнула у меня эхидная мысль. Впрочем, мысль эта как мелькнула, так и пропала. Ангелы не спорят. Спор — это только чертовское занятие. Скучно они все-таки там живут, у себя в раю. Это нельзя, то нельзя. А с другой стороны, у нас запретов не меньше. Ладно, у меня сейчас дела поважнее есть, чем проводить сравнительный анализ ада и рая. Времени до начала практики остается все меньше и меньше. Я сердечно попрощался с дядей и поспешил домой. Надо успеть поесть, переодеться и в министерство, а вот дальше уже все зависело только от меня. «Эзергиль!» — рев родного братика. «Спутать с паровозным гудком, конечно, можно, но я был уверен, что паровозного гудка у нас в квартире нет. Значит, это был рев именно моего брата, а не гудка». Придя к такому нехитрому умозаключению, я направился в его комнату. «Да? Ты помнишь, что завтра твоей сестре исполняется 70 лет? Ты подарок ей приготовил? Между прочим, осенью она пойдет в первый класс!» Я подозрительно покосился на брата. Подобная забота о сестренке слишком уж необычна для него, Тут я разглядел на его столе записку от родителей. а ага, все ясно. Они накрутили хвост ему, а он теперь отыгрывается на мне. Благородного строит. Однако с подарком действительно стоит поторопиться. Где бы его взять? Я зашел в свою комнату и задумчиво огляделся. во Я поднял вверх указательный палец, потом бросился разгребать свои вещи. Где-то с дна последнего ящика шкафа извлек плюшевого чертенка. Поскольку я не слишком много в свое время с ним играл, то выглядел он почти как новый. Только пыль отряхнуть. Вот теперь отлично. На всякий случай я его еще обновил, проведя по чертенку рукой. Вот теперь действительно отлично». «Сестренка до этого ящика еще не добралась, так что видеть этого чертенка у меня не могла». «Но чего-то не хватает». Я почесал затылок и снова оглядел разбросанные по полу вещи. Мой взгляд наткнулся на изорванную куклу школьника. Эту куклу в свое время где-то раздобыл отец и приволок мне. Кукла, конечно, никуда не годится, а вот ее портфель... Мгновенно оторвав у куглы портфель, я приклеил его к спине чертенком моментальным клеем. Потом достал из ящика миниатюрную записную книжку и засунул ее внутрь ранца, чтобы торчал только уголок, и тоже ее там приклеил. Теперь еще один последний штрих. Оторвав фуражку у игрушечного почтальона, я ее водрузил на голову своего подарка. «Вот чертенок идет в школу!» Оглядел я свое творение со всех сторон. Подождав, когда клей просохнет окончательно, я понес его в общую залу и сложил на груди общих подарков с приличествующей случаю запиской. Мама, увидев этот подарок, удивленно охнула. «Ой, какая прелесть! Изергиль! Где ты купил такого? Там еще есть? Подружкам такого симпатягу подарить бы!» сориентировался я мгновенно. Ой, мам, я последнего взял, там уже нет такого, чуть ли не из рук покупателя вырвал. Пришлось даже переплатить за него, но для любимой сестренки ведь старался. Мама умильно оглядела меня. Какой ты милый мальчик из Иргили, как сестру любишь. Я рада, что вы живете так дружно. «Ага, люблю я сестру, но ничего не могу с собой поделать. Очень уж нравятся мне сёстры под маринадом или под чесночным соусом. Нет, сестрёнка под чесноком — это перебор, она и так слишком остранный язык, укоротить бы его немного. Так, это уже не в тему. Увлёкся, но ведь так хочется помечтать. Мама... Поспешил я перевести разговор с опасной темы «Мне сегодня к четырем надо явиться в Министерство наказаний для прохождения практики». «А да-да!» – рассеянно кивнула мама, укладывая подарки сестре аккуратной горочкой. «Мне твой дядя уже позвонил. Твой костюм в зале перед выходом расчеши, Сизергиль. На твою голову больно смотреть». Не вступая в спор, я отправился в зал. Отец еще был на работе, так что мне никто не помешает спокойно посидеть у телевизора. «Э, Зергиль Никто, кроме брата, поправился я. «Да, тебе не пора еще выходить, опаздывать в первый день практики верхнеприличия». «Нет, я его просил напоминать мне, когда выходить. А то я сам не знаю, однако, раз уж братик завелся, то не отстанет. Пришлось встать и собраться. Рано, конечно, но лучше по улицам побродить, чем выслушивать рев читающего норовоучения брата о том, что он в мои годы так и хочется спросить». Что раз он такой умный, то почему еще не возглавляет какое-нибудь министерство? Я собрал все необходимые вещи, которые, как посчитал, могут мне пригодиться, и вышел из дома. Сегодня начинался первый день моей летней практики.